Глава 14. Алина. Опаздываешь, Алина Васильевна. Первым в мое сознание достигает запах табака, а лишь потом голос Ника. Он развалился на скамье перед подъездом, откинувшись на спинку, придерживал уголком губ сигарету. Доброе утро. Я скучал. Улыбается, лениво потягиваясь и раскидывая руки. Доброе утро, отвечаю я. перешагивая длинные ноги, перекрывающие дорожку, а сердце предательски заходится от удовольствия. Всё же крошечная часть меня продолжает жаждать быть той, кто притягивает внимание парня. Хм, и всё. За спиной неспешные, размеренные шаги. Аля. Алина. Ты Да, знаю. Я тебя пугаю. Я иду вдоль дома, искося наблюдая за чужой тенью. не отстаёт, не останавливается. Твоё поведение выглядит странным для взрослого человека. Не сравнивается со мной, подхватывает меня под локоть. А твоё нет? Я отрицательно машу головой. Серьёзно? Нет, отвечаю я. Да ну, а кто протопал мимо машины? И нам придётся возвращаться. Переводит меня через узкую асфальтированную дорогу. Не знаю. Я шла на автобусную остановку. Я так и понял. История повторяется. Ник передо мной распахивает автомобильную дверь и ждёт. Помочь? Тёмная бровь насмешливо изгибается. Не нужно. Но я выйду на одну остановку раньше. Обязательно, хмыкает парень. Я высажу тебя даже за две остановки, чтобы точно никто не заметил, что мы приехали вместе. Задумчиво поднимает глаза к небу, облизывает губы и продолжает. "Ага, так и сделаю". Закрывает дверь и занимает водительское место. Его действия привычны, ник не испытывает неудобства. Ведёт себя так, словно мы каждое утро добираемся вместе. Настраивает радиоволну, предлагает жвачку, тихо подпевает исполнителю. Как-то непривычно в тишине. Автомобиль встал в утренней пробке. музыку? Прибавляет громкости. Не любишь музыку? Я жму плечами, не поворачивая к собеседнику головы. Мне всё равно, произношу я. Не так я себе представлял нашу совместную дорогу до универа. Он шумно выдыхает. С песнями пришло моё время ехидничать. Ха. Ник выдаёт радостно. А у тебя и зубки есть. И что молчишь? Я прикладываю палец к губам, ощущая вибрацию в сумке. Принимаю вызов и прижимаю телефон к уху. Да, мам. Мама Никола живает, ёрзает на все деньги. Мама пропускает приветствие, сразу начинает с причины телефонного звонка. Алина, я ещё вчера попросила поговорить с Натальей Олеговной. Я убавляю громкость динамика, вжимая до боли в ухо телефон. Мам, я перезвоню тебе позже. Доброе утро, Мария Фёдоровна, выкрикивает Ник, склонившись ко мне. Как ваше здоровье? Ты что делаешь? Я прикрываю микрофон рукой, отталкиваю парня в плечо. Интересуюсь здоровьем своей будущей тёщи, отвечает так же громко. Алина, это кто сейчас со мной поздоровался? Алина, раздражённо интересуется мама. Не обращай внимания. Глупая шутка одного из студентов. Мой голос подрагивает, а к щекам приливает жар. Откуда твои студенты знают моё имя и отчество? Нетерпеливо интересуется мама. Я недавно про тебя рассказывала. Алина, прекрати врать. Кто рядом с тобой? Я же слышу по голосу, что это не Витя. Мы только вчера говорили о том, что к жизни стоит отнестись серьёзней. Мам, я помню. Соглашаюсь я. Наталья Олеговна вновь звонила, переживает, что ты не интересуешься Витиным здоровьем. Ты знала, что он участвовал в драке? Да, мам. И не навестила? Мама, мы расстались. Признашу, как можно тише. Я не хочу иметь ничего общего с Витей и с Натальей Олеговной. Мам, пожалуйста, давай поговорим вечером. А мне бы провалиться сквозь землю. стать совершенно незаметной, сбежать на другую планету, куда-то далеко, где никто не знает о моём существовании. Я позвоню тебе после работы, хорошо? Не нужно. Холодные тоны и недовольное сопение указывают на то, что мама в ближайшее время не ответит на мой звонок. Своим молчанием и пренебрежением постарается подкорректировать моё поведение. Так она поступала, когда мне было 5. И продолжает применять тот же метод и сейчас. Для тебя это шутки? взрываясь я, с сожалением замечая сброшенный вызов. Появляешься из ниоткуда, переворачиваешь мою жизнь с ног на голову. Ник взмахивает рукой, прерывая мою речь. Зачем ты села ко мне в машину? спрашивает он. Что? Зачем ты села ко мне в машину? повторяет вопрос. Подумай над этим. Ты заставил, отвечаю я растерянно. Ник театрально смеётся. Я? Ты не знаешь, что такое заставил. Ты не ходила проведать своего бывшего, не сказала своей матери, что у него проблемы со здоровьем. Не упомянула о том, что вы расстались. Складывается впечатление, что ты его и не любила. И не так я тебя и пугаю, Алина, раз ты сейчас со мной, отмечает не без удовольствия. А что я должна рассказать маме, что парень, с которым я переспала из мести Балабаеву и избил его, и сейчас я еду вместе с ним в машине? Мужские губы повторяют за мной: "Из мести". Ты же перевёлся из-за меня? Эта мысль приходит так резко, что я захлёбываюсь накатившим страхом. Ник, скажи, что это не так. Не скажу. Останови. Нет. Хочешь, выходи на ходу. В движениях парня нет больше расслабленности. Он превращается в монолитную фигуру, выполненную из камня. Останови, пожалуйста, повторяю я сдавленно, сжимая ручку сумочки. Вот только не нужно надумывать, хорошо? Ты перевёлся в университет, где я работаю. Ты знаешь имя моей мамы. Никита, твоё настоящее имя? Ты вообще студент? прохладной жизни. Отвечает он совершенно несерьёзно. Да, студент, но немного припозднился с учёбой. Лучше считай меня избалованным мажором, чем психопатом-сталкером. Останови. Я дойду пешком. Я не успеваю положить ладонь на ручку. Щелчок блокировки двери заставляет сердце пропустить удар. Мы вчера договорились, что одна ты больше ни ногой. Его голос сухой, констатирующий факт. Мы ни о чём не договаривались, я возражаю эмоционально. Это ты так думаешь. Господи, я выдыхаю, осматриваюсь по сторонам. По твоей вине меня могут уволить. За что? Автомобиль сворачивает к стоянке. Где в уставе университета прописано, что студенту нельзя подвозить преподавателя на личном автомобиле? Любые отношения между студентом и сотрудником запрещены. Да? А я вчера на стенде кафедры рассматривал доцента Ступникова и лаборанта Ступникова. Однофамильцы? Это отец и дочь. Чёрт, промахнулся с примером. Ник вынул ключи из замка зажигания и сделал приглашающий жест выходить. Я надеялся, что ты ответишь, а не супруги. И я быстренько тебе сделаю предложение. Хорошего дня, Алина Васильевна. Громко произносит, распахивая. До встречи на третьей паре. До встречи. Я стараюсь ответить безразлично, игнорируя любопытный взгляд заведующей кафедры, прощающейся с мужем у машины. Алечка. Доносится голос жабы, и я торопливо сворачиваю к пешеходной дорожке. Алина Васильевна. Громкий женский голос невозможно игнорировать. Подожди, вместе пойдем. За ведущей кафедрой нагоняет и берет меня под локоть, словно мы подруги. Как настроение? Улыбается, демонстрируя идеально ровные отбеленные зубы. Спасибо, хорошо. А у вас? Все замечательно. Сегодня чуть не проспали. Хорошо у мужа не было с утра важных встреч и он смог меня подвести. Похлыми пальцами вынимает из кармана брюк бумажный платочек. и собирает выступившие капли пота над верхней губой. Алечка, она улыбнулась так широко, что её лицо стало похоже на злобную маску. Скажи, а кто тебя сегодня подвозил? Знакомый, Людмила Васильевна, подобрал меня на остановке, когда я ждала автобус. Оказалось, что он учится в нашем университете. Невероятное совпадение, комментирует женщина. Да, я тоже так подумала, ответила я поспешно, взглянув через плечо. Олечка, скажи мне, пожалуйста, женские пальцы ещё Тимов пились в моё предплечье. Не стирая с лица пугающей улыбки, заведующая почтой прошептала: По чьей ты протекции? Я вас не понимаю. Вы же знаете, что я училась здесь. Вы были в приёмной комиссии, видели, как я защищаюсь. Не строй из себя дурочку, Алина. За ведущая кафедры прищурилась и потянула меня за руку, вынуждая склониться. Если ты метишь на мое место, то поверь, я просто так не уйду. Людмила Васильевна, с моих губ сорвался нервный смешок. Отпустите. Во-первых, я не понимаю, о чем идет речь, а во-вторых, как я могу метить на ваше место? Я только недавно окончила университет. У меня нет никакого опыта, один диплом на руках. Вот и я себя успокаиваю этой мыслью, отвечает Жаба Васильевна. Но отсутствие опыта не мешает таким, как ты, занять место повыше. Каким? Молодым, красивым и имеющим покровителя. Последние слова заведующая произносит пренебрежительно. А о каком покровителе вы говорите? А влиятельном? Женщина вновь берёт меня под руку, заставляет остановиться и взглянуть ей в глаза. Надеюсь, мы поняли друг друга.